Глава тринадцатая «Снежка, так нельзя!» Эмоционально воскликнула Вера и, вскочив, стала нервно шагать по комнате. «Надо что-то делать! Нельзя все пускать на самотек. «Что?» Грустно вздохнула я. «Наверное, я его обидела чем-то. А может, ему приглянулась другая девушка? Не зря же для ферхата каждые полгода собирают горем. Вера, ты пойми, он просто бросил меня посреди парка и ушел. Не знаю почему. Слезы вновь появились на глазах, и мой голос сорвался. После нашей последней прогулки Ферхата я больше не видела. Если честно, в тот вечер я его очень ждала. Надеялась, что он придет, мы, как обычно, поужинаем, а потом он объяснит свое непонятное поведение и почему так поспешно скрылся. Но моим надеждам было не суждено сбыться. Ферхат не появился ни в этот вечер, ни на следующий. Сначала я подумала, что у правителя много дел. Мысленно сама искала ему оправдания, но прошло больше недели, и стало понятно, он больше не придет. Непрошенные слезы душили, не давая свободно вздохнуть. Чтобы не заплакать, прикусила зубами нижнюю губу и сжалась с силой кулаки. Непонятно как, но я умудрилась влюбиться в этого мужчину. Это произошло внезапно, и что делать со своими чувствами, я не знала. Любовь к мужчине, принадлежащему к другому миру, можно было назвать верхом безрассудности. Ведь я прекрасно понимала, что все не так просто. И когда придет время, мне нужно будет вернуться домой. Но глупому сердцу не объяснишь, Любовь в нем появляется, не спрашивая дозволения, и может сделать человека счастливым или самым несчастным на свете. «Прекрати реветь!» Вера плюхнулась на диван рядом со мной. «Вам нужно поговорить и все обсудить. Уверена, это какое-то недоразумение». «Снежка», — она толкнула меня в плечо. «Ты слышишь, что я тебе говорю?» «Слышу», — схлипнула в ответ. «Но как поговорить, если он не приходит? Я бы рада все выяснить. Знаешь, как тяготит неизвестность». «Значит, ты должна сама к нему сходить», — внезапно произнесла Вера. «И нечего реветь. Если он думает, что сможет уйти от ответов, то весьма ошибается. Собирайся, проведаем правителя. Поинтересуемся, как у него дела и куда он так внезапно пропал». «Я не знаю, где его апартаменты», — растерянно произнесла в ответ. «Зато я знаю. Идем». Вера поднялась и, заметив мой удивленный взгляд, пояснила. «Мы вместе там были. Помнишь? После купания в водопаде». «Дорогу я запомнила, так что идем. Не трусь, я буду рядом». «Не знаю», — пробормотала в ответ, одолеваемая сомнениями. «Удобно ли это будет?» «Удобно, неудобно. Разберемся потом. А сейчас идем». Тоном, нетерпящим возражений, сказала Вера и направилась к двери. Она была так убедительна, что я, отбросив все сомнения, последовала за ней. Не знаю, как подруге удавалось ориентироваться во дворце, но она действительно провела нас извилистыми коридорами прямо к дверям личных покоев Ферхата. Ну вот и пришли. Давай стучи. Он, наверное, сейчас занимается государственными делами. Я никак не решалась сделать шаг, опасаясь того, что нас просто прогонят. Вера, давай вернемся. Мне кажется, мы сейчас нарвемся на неприятности. Иногда, чтобы стать счастливой, надо просто сделать резкий шаг в сторону. Не решишься сейчас, потом всю жизнь жалеть будешь. Уверенно произнесла подруга и сделала то, чего я меньше всего ожидала. Громко постучала в дверь. «С ума сошла?» – зашипела я. «Ты сейчас весь дворец переполошишь. Потом скажешь спасибо». Улыбнулась Вера в ответ, и в этот момент дверь приоткрылась, и на пороге появился слуга. В его глазах читалось неподдельное любопытство и некоторое удивление. «Скажите, а правителя Ферхата я могу увидеть?» Осторожно спросила я, понимая, что уже деваться в принципе некуда, и раз уж нам открыли дверь, отступать поздно. «К сожалению, вряд ли господин сможет вас принять», ответил слуга, отвесив нам легкий поклон. «Почему?» — это уже Вера влезла в нашу беседу. «Доложи немедленно, что пришла Снежана. У нее срочный разговор, который не терпит отлагательства». Правителю дали успокаивающую настойку, он сейчас спит. Последовал ответ. «Спит? Днем?» Сердце тревожно забилось. «Что с Ферхатом? Он заболел?» Слуга замялся, опустил взгляд и пролепетал. «Думаю, вам лучше поговорить с госпожой Умидой. Я не вправе обсуждать состояние правителя с кем-либо». «Поговорю», — кивнула я. «Только позже». Решительно дернула дверь на себя, желая войти. Идти к Умиде сейчас не было никакого желания, а еще я так волновалась за Ферхата, что даже возможное наказание за непослушание меня не страшило. Я должна была его увидеть прямо сейчас. «Госпожа, нельзя!» Преградил мне дорогу слуга. «Поймите, это мужские покои, и только женщинам династии позволено входить сюда. А вы — всего лишь наложница». «Лучше по-хорошему пропусти», — пригрозила в ответ. «Я все равно зайду. Нравится тебе это или нет? Отойди». «Нет», — парень уперто покачал головой. «Нарушать традиции нельзя. Возвращайтесь в свои покои, госпожа». Он стоял на моем пути, как скала, и я понимала, что вряд ли смогу прорваться через него. Но не драться же мне с ним». И тут за моей спиной Вера завернула такую ядреную фразу на нашем родном языке, что от неожиданности даже я обернулась и вопросительно уставилась на нее. «Снежка, путь свободен», — улыбнулась она, разведя руками в сторону. «Все-таки великий и могучий — страшная сила». И она довольно хидненько хихикнула. Я перевела взгляд на слугу. Еще минуту назад грозный мужчина побледнел до и вжался в стену с такой силой, будто желал слиться с ней. Древние проклятия нецензурной брани действовали весьма наглядно. «А мы тебя предупреждали!» Укоризненно покачала я головой и вошла в покои правителя. Гостиная была пуста, и я направилась в спальню. Ферхата я обнаружила в постели. Мужчина был таким бледным, особенно на фоне темных шелковых простыней, что сердце в страхе сжалось. Сразу стало понятно, что он серьезно болен. Присев на постели рядом с ним, взяла его за руку и вздрогнула от ее неестественной холодности. Автоматически коснулась лба и ужаснулась. Ферхат был ледяным, будто не человек, а безжизненная глыба. «Что с ним?» — поинтересовалась Вера. «Простыл?» От ее голоса я невольно вздрогнула, так как совсем забыла о подруге. Обернувшись, постаралась объяснить ситуацию. «Не знаю. Он почему-то весь ледяной». «Странно». Подруга подошла поближе и, заглянув в лицо Ферхату, прошептала. «Он хоть живой?» «Совсем сбрендила?» — разозлилась я. «Живой? еще как?» «Но выглядит он что-то неважно». «Что тут происходит?» От властного голоса Умиды я чуть не подпрыгнула. «Что вы тут делаете?» Посмотрев на женщину, взмолилась. «Что с ним? Почему он такой бледный и холодный? Он болен?» «Как ты тут оказалась?» Умида не сводила с меня настороженного пристального взгляда. Ферхат уже несколько дней не приходил ко мне, и я решила сама навестить его. «Госпожа, ваш сын болен, но что с ним?» «Магическое истощение», — с явной неохотой ответила женщина. «Это все, что вам положено знать. А сейчас немедленно возвращайтесь к себе. Наложница мне место в личных апартаментах господина». «Я не уйду», — уперто покачала головой. «Позвольте мне остаться». «Иди к себе», — последовал недовольный ответ. «Ну, пожалуйста». «Нет», — Умида была непреклонна. Есть традиции. Пойми, ты к нашей династии никакого отношения не имеешь. И в принципе не должна была входить в эту спальню. Я понимаю твое беспокойство, поэтому сделаю вид, что ничего не произошло. А сейчас возвращайся к себе. Поймите, я должна быть рядом с ним. Позвольте остаться. Ты продолжаешь спорить даже после моих объяснений? Женщина нахмурилась. Я понимала, что должна уйти, но оставить Ферхата не могла. Это было выше моих сил. и поэтому попыталась убедить Умиду. «Ваш сын мне очень дорог, и я хочу быть рядом с ним. Позвольте остаться. Возможно, мое присутствие поможет ему». «Снежанна!» Женщина повысила голос, и тут я сорвалась на крик. «Можете меня выгнать из дворца, выбросить в пустыню, но из этой спальни вы выведете меня только силой и никак иначе. По своей воле я никуда не уйду. Нравится вам это или нет? Но вот так». прижав мужскую ладонь к щеке, вздохнула. «Ферхат, очнись, прошу. Я тут с твоей матушкой воюю и не знаю, чем это все закончится. Пожалуйста, очнись». У мида некоторое время молча стояла за моей спиной явно кипя от недовольства и гнева. А потом тяжело вздохнула. «Хорошо, можешь остаться. Какая же ты упертая! Ну ладно, поговорим об этом позже». А затем обратилась к Вере. «А тебе придется уйти». «Но...» — подруга нахмурилась. «Никуда я без Снежки не пойду». «Никаких «но».» — Умида встала в позу. «Есть правило. И двум наложницам просто нечего делать в покоях господина. Поэтому или Снежана остается одна, или вы обе немедленно отправляетесь за дверь. Надоели. Сейчас позову стражу». «Вера, пожалуйста», — взмолилась я, бросив взгляд на подругу. «Только не обижайся, но лучше возвращайся к себе, а я останусь». В глазах Веры я видела сомнения и постаралась успокоить ее, понимая, что терпение у Мида не бесконечно. Еще немного, и нас обеих выкинут из апартаментов. «Увидимся позже, прошу, иди». До вечера. Она махнула рукой и быстро ушла. Тем временем Умида подошла к кровати, положила ладонь на лоб сына и вздохнула. «Никак не придет в себя. Растопи камин», — приказала она слуге. «В комнате должно быть всегда тепло. Будь добр, постоянно поддерживай температуру». Но сначала передай врачу, что нужно приготовить еще восстанавливающего отвара. Что произошло? Поинтересовалась я, когда слуга ушел, поспешив выполнить указания госпожи. Ферхат вступил в конфликт со своей магией, пояснила Умида. Как бы тебе объяснить? Но это когда разум и чувство вступают в противоборство. Произошел спонтанный всплеск энергии. Сотрясло пустыни, часть земель покрылась огнем. Тебе ли не знать силу моего сына? Я с ужасом представила себе последствия и осторожно уточнила. «Кто-нибудь пострадал?» Кроме него самого, нет. После такого фейерверка у него, естественно, последовало энергетическое истощение. Это произошло несколько дней назад, но он почему-то никак не может восстановиться. Пополнение внутренних резервов происходит слишком медленно. Но теперь, думаю, дело пойдет быстрее, ведь рядом ты. Мне кажется, мой сын к тебе неравнодушен. А может, только кажется. В любом случае, раз уж ты здесь осталась, говори с ним побольше. Возможно, он услышит тебя и захочет вернуться к нам. Я изумленно посмотрела на женщину, но она сделала вид, что не заметила моего взгляда. Поправив одеяло на сыне, Умида удостоверилась, что все в порядке и ушла, а я осталась сидеть у постели Ферхата и держать его за руку. «Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовалась я у Ферхата, присаживаясь в кресло рядом с его кроватью, которая по приказу Умиды слуги поставили специально для меня. «Здоров, полон сил и уже очень хочу встать». Мужчина сел на кровати и попытался ногой нащупать тапок. «Сейчас оденусь и пойдем гулять». «Доктор сказал, что пока тебе нужен покой», — строго произнесла я. «Так что будь добр выполнять его рекомендации». «Ты и так столько дней пролежал в полуобморочном состоянии. Только пошел на поправку и уже готов вскочить с кровати, как маленький». «Так я и чувствую себя ребенком в окружении нянек», — недовольно пробормотал Ферхат. «Это нельзя, то не делай. Правитель я или кто?» «Правитель», — согласно кивнула и, понимая, что к моим словам могут не прислушаться, пригрозила. «Но если будешь спорить и пытаться встать, сейчас позову госпожу Умиду». «Только не матушку», — простонал мужчина и плюхнулся на подушку. Она недавно ушла, прожужжав мне все уши о том, что не берегу себя. Пришлось притвориться, что я уснул. Только тогда мама ушла. «Не бережешь», — согласилась я с Умидой. Это надо себя довести до такого болезненного состояния. Я очень переволновалась за тебя и понимаю тревогу твоей матери. «Спасибо, что поддерживаешь меня», — внезапно произнес Ферхат. «Я рад, что ты здесь, со мной». Надо было бы что-то сказать в ответ, но вот подходящих слов у меня не оказалось. Да и боялась сболтнуть что-то лишнее. Мы не разговаривали о том, что произошло в парке, но сердцем я чувствовала, тот случай стал между нами невидимой стеной. Мы оба испытывали неловкость, и как ее переступить никто из нас не знал. Ферхат очнулся несколько дней назад. Но он был настолько слаб, что даже не вставал. И если честно, я вообще не хотела касаться темы наших личных отношений, чтобы лишний раз опять случайно не расстроить его. Потому что сколько ни думала, так и не смогла понять, что в тот день произошло и почему он просто сбежал. Уйти от ответа мне помог слуга, который принес обед. Дождавшись, когда мужчина поставит поднос на небольшой столик, поднялась. «Приятного аппетита!» «Ты куда?» Ферхат удивленно приподнял брови. «Только пришла, и уже уходишь!» «Мне пора в столовую», улыбнулась в ответ. «Загляну к тебе вечером». «Останься», — внезапно попросил он. «Давай вместе пообедаем». Я не могла сказать «нет» и просто опустилась обратно в кресло. «Принеси еще один обед для Снежаны», приказал правитель слуге. «И прихвати вина». «Тебе нельзя», — автоматически выпалила я. «Не надо нарушать режим, прошу». Правитель недовольно поджал губы, нахмурился, а потом вздохнул, и изменил свой приказ. «Принеси нам огненной воды». «Огненной воды?» — уже нахмурилась я. «Ферхат, тебе любое спиртное сейчас нельзя». Почему-то это словосочетание ассоциировалось у меня с чем-то крепким. Водкой, спиртом, абсентом. Вместо ответа мужчина подал знак рукой, и слуга исчез, а затем насмешливо посмотрел на меня. «Сейчас как никогда ты мне напоминаешь матушку». «Не зря она так благосклонно относится к тебе. Мы очень похожи». «Не выдумывай», — покачала я головой. «Госпожа Умида совсем другая». «Она просто старше», — усмехнулся Ферхат. «А так у вас много общего. Настойчивость, целеустремленность, прямолинейность, честность, доброта, заботливость». «Мы просто обе волнуемся за тебя», — улыбнулась в ответ. «И не надо искать между нами сходства. Мы очень разные, поверь. И я никогда не стану, как она». Боюсь, что каждый останется при своем мнении. Ты просто не видишь себя со стороны. Ну, пусть будет так, — согласилась я со своим собеседником. Не хочется спорить с тобой. Наш разговор прервал слуга, который принес для меня дополнительное блюдо и графин с какой-то прозрачной алой жидкостью. Ферхат наполнил ею два стакана, один из которых пододвинул ко мне. Приятного аппетита. Мужчина взял в руки столовые приборы и приступил к своему обеду. А что это за напиток? — уточнила я. — Попробуй, думаю, тебе понравится. Может, сначала расскажешь? Огненную воду надо пробовать. Не бойся, трусишка. Мой собеседник насмешливо посмотрел на меня, и мне ничего не оставалось, как так и сделать. Это оказался своеобразный теплый морс с привкусом ягод, лимона, имбиря и острого перца. Он оставлял непонятное послевкусие, но мне действительно пришелся по душе. А еще огненная вода добавила яркости вкуса нашим блюдам, подчеркивая определенные сочетания специй. «Очень вкусно», — сообщила я, пробуя мясо. «Дворцовый повар просто мастер своего дела». «Я рад, что тебе нравится», — улыбнулся Ферхат. «Напиток раздражает рецепторы, и все вкусы чувствуются особенно ярко. Люблю огненную воду. Но ее можно получить лишь раз в год, из дерева пламени. И поэтому этот напиток весьма ценен, и мы пьем его довольно редко, только в особенных случаях. Допустим, таких, как сейчас». «А эта трапеза особенная?» «Для меня — да», — ответил мужчина и перевел тему разговора. Весь обед мы болтали о какой-то ерунде, незначительных мелочах, много смеялись и, как говорится, хорошо провели время. А потом пришла Умида, и я поспешила уйти. Мама Ферхата ставила меня в тупик. Она постоянно расспрашивала о наших отношениях с ее сыном, давала странные советы и говорила о том, что мне нужно действовать. А еще от ее пристального взгляда мне было не по себе». Что творилось в голове этой женщины, я не понимала. И поэтому предпочитала держаться от нее подальше. «Снежана», — остановил меня Ферхат, — «давай вечером прогуляемся. Тебе нужен покой». «Арис, дворцовый доктор, разрешил недлительные прогулки», — вмешалась Умида. «Он считает, что они пойдут тебе на пользу». «В таком случае до вечера», — улыбнулась я правителю и поспешила сбежать к себе. Мы опять, как прежде, прогуливались с Ферхатом по саду, и я вновь чувствовала себя счастливой. Мне хотелось постоянно улыбаться, хотя при этом сама себе я казалась довольно глупой. Поистине говорят, любовь лишает разума и толкает на безрассудные поступки. В какой-то момент мой спутник внезапно произнес: «Снежана, я бы хотел извиниться перед тобой». Бросила на него вопросительный взгляд. «Последнюю нашу прогулку я поступил довольно невоспитанно, оставив тебя одну в парке». «Ты сбежал». Промолвила в ответ, даже не сомневаясь, что это было именно бегство и никак иначе. Не совсем так. Просто после смерти Алании в моей жизни все перевернулось. И теперь все так сложно? Мужчина отвел взгляд в сторону. Очень сложно и непонятно. Расскажешь? Я взяла его за руку, вынуждая посмотреть на себя. Уверена, что смогу понять тебя. Не сейчас. Покачал головой Ферхат. Я просто хочу извиниться перед тобой и сказать... Он замолчал. Я видела, что он не готов к объяснениям и не стала его мучить. Приподнявшись на носочки, коснулась ладошкой его губ и прошептала. «Все уже в прошлом. Давай сделаем вид, что ничего не было. Мы же друзья». «Друзья?» — в голосе мужчины появилось удивление, а потом он задумчиво произнес. «Никогда в жизни еще не рассматривал девушку в качестве друга». «А зря!» — я рассмеялась в ответ. Уж слишком изумленным стало лицо моего собеседника. Женщины, как никто, умеют дружить. Разве между мужчиной и женщиной может быть дружба? Может, и теперь ты в этом сам убедишься. Давай попробуем, — выдохнул Ферхат, хватая меня за ладонь. Как другу мне хочется сделать для тебя что-нибудь приятное. Может, у тебя есть какая-нибудь просьба или пожелание? Не присылай мне больше ларцы с драгоценностями, — выпалила я. Почему? Потому что я дружу с тобой просто так, а не за твои богатства. Тебе не нравятся украшения?» Ферхат был явно удивлен. «Нет, они безжизненные, холодные, безликие. Ты их сам видел?» «Нет», — последовал предельно честный ответ, и тут уже пришлось удивляться мне. Сундуки заполняют слуги под четким руководством матушки. И знаешь, никто не жаловался. «Я и не жалуюсь, но больше не присылаю их, договорились?» «Да», — кивнул Ферхат, — «ты меня сегодня удивила. Знаешь, а я даже рада этому». Мы еще немного прошлись, а потом вернулись во дворец. На ужин я решила не идти, так как есть не хотелось, и как только пришла в свои апартаменты, отпустила Дамира и уселась у камина. Все эти дни Саламандра каждый день навещала меня, и более того, я поймала мелкую проказницу на том, что как только я ложусь спать, эта хвостатая проныра укладывается на соседнюю подушку. Но вот как она уходит и приходит, я ни разу так и не смогла застать. К моему удивлению, очаг был пуст. Я вглядывалась в пламя в надежде ее увидеть, но Дуська почему-то не пришла. И это меня расстроило. Привыкла я к ней уже как-то. Зато меня навестила Вера. «С ума сошла!» поинтересовалась я, пропуская ее в комнату. Умида узнает, что правила нарушаешь, опять будет недовольна. Она всегда чем-то недовольна, поэтому нормально. «Рассказывай, как дела и почему на ужин не пришла? И обед пропустила?» «Сверхатом была». «С ферхатом? Это замечательно. Ну, как у вас дела? Поговорили?» «Да», — кивнула в ответ. «Договорились, что мы друзья». «Чего?» — Вера посмотрела на меня, как на лишенную. Я предложила стать ему моим другом. «Снежка! С такими представительными мужиками ну не дружат. Их надо брать, хватать тащить под венец. Я боюсь напугать его напором. Смотри, чтобы потом не было слишком поздно. По мне, твоя идея абсолютно дурацкая». Вынесла вердикт Вера. Надо действовать решительно. Вот и Умида меня постоянно подталкивает. И правильно делает. Ты его любишь, он к тебе тоже явно неравнодушен. Так что ходить вокруг да около? Я сделала шажок. И ты помнишь, что было потом. Не хочу торопиться. Думаю, ты пожалеешь о принятом решении.